Купцы, убедившись в чудесных свойствах Семеона, стали на перебой приглашать его к себе в службу. Полилюй предложил ему постоянную работу, но мутило, наущенный Колобком, заявил, что скороход теперь собственность торгово-промышленного товарищества и в наймы никому не сдается. Сам скороход только кивал согласно, потому что боялся и уважал Жихаря еще со времен их первой встречи.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 Хоть он и из наших из заложных покойников, сказал Мутила, а не жалуем мы все-таки Ирку. Вредный, злобный, не выпить, не потолковать. И вашего брата губит занапрасно, человек его за дери. Ты, Жихарь, чуял когда-нибудь, что за тобой ночью кто-то идет, особенно когда возвращаешься из застолья. Конечно, сказал князь, много жды.